Это были немногие счастливые недели в его жизни, естественный луч, освещавший его безрадостные дни, когда он не таясь мог любить своего сына, который стал к тому времени рослым и статным мальчиком, лучшим учеником в классе и выделялся среди однокашников характером и поведением. Старец неделями гостил в городе Мачуша, так называли Сегес, и не мог наглядеться на Дюри Вибра. их часто видели гуляющими по берегу Тиссы и когда Онд Куперцки и Дюри разговаривали между собой по-славяцки прохожие, услышав незнакомую речь, оборачивались, чтобы узнать, кто они такие, из какого рода племени строителей вавилонской башни произошли. Грегорий в эти дни жил только с сыном. Он дожидался его у двери школы. И Дюри после уроков радостно мчался к отцу, хотя ехидные шкалеры, мышление которых кажется годно лишь на то, чтобы перебрасываться мечом да играть в пикет, и вовсе не способны к прочим земным занятиям, те без зазрения совести дразнили Дюри рыжим человечком. Они утверждали, что это сам дьявол явился из ада, чтобы решать решение. Задири вибра задачки и с помощью волшебной фразы вбивать в его голову заданный урок. Что ж, имея такую подмогу, легко быть первым учеником в классе. Нашёлся плутишка, который клялся землёю и небом, что у таинственного старика, когда он снимает сапоги, видны лошадиные копыта. А ктрёпанному красному зонту, с которым старик и здесь не разлучался. тоже приписали волшебные свойства, подобные тому, какими обладала лампа Аладдина. Вишта Парочани, слывший лучшим рифмаплётом в классе, сочинил на зонт эпиграмму, а завистники охотно повторяли её на зло первому ученику. Однако Парочани получил от Вибра солидный генеравк, дереуга стильного такой затрещенный, что у бедного эпистонаперца пошло носом кровь. С этого времени Дюри стал сердиться при виде потрепанного красного зонта, из-за которого мальчишки насмехались над его дядей-папой. «Вы бы купили себе новый зонт, дядя-папа», — сказал он как-то раз, — я горячу. «Вот как? Значит, не нравится тебе мой зонт, малыш?» — лукаво усмехнулся старик. «Ах, дядя-папа, ведь из этого зонта над вами смеются, даже стихи про него сочинили». Я же мальчиком малыш, что не всё то золото, что блестит. А если они это знают, да бас. Порой и золотом бывает то, что не блестит вовсе. Когда-нибудь ты всё поймёшь, Дюри, потом, когда вырастешь. Он задумался, несколько минут рассеянно чертил зонтом по блескявшему речному песку и добавил: "Когда этот зонт танец своим. Подвижная физиономия дюри из Бразила притворное восхищение. Большое и большое спасибо, дядя Папа. Я догадываюсь, вы предназначили его мне в подарок ко дню Ангела. Скажите, не вместо ли обещанного пони? И он похваливо захохотал. Старик тоже смеялся и довольный разглаживал усы, в которых насчитывалось не больше 4-5 волосков. Было в его смехе что-то хитрое, многозначительное, словно он смеялся чему-то своему, что хранилось в самой глубине его души. Нет, нет, пони своего ты получишь, но помни, что когда-нибудь достанется тебе и этот зонт. Уж он-то защитит тебя от бурь и дождей. Поразительное упрямство, размышлял Дюй. Старые люди как-то по-особенному привязываются к вещам и считают, что этим вещам цены нет. Вот и господин профессор Гавроник, 41 год, отчиняет перья одним и тем же ножичком, только ручку до лезвия сменил несколько раз. Но один эпизод изменил отношение Дюрик-Зонту. и он раз и навсегда прекратил свои выпады против него. Однажды они отправились в лодки на Шаргу. Шарга — крохотный островок, расположенный у слияния Тисы и Маруша, где старые сегетские рыбаки готовят превосходную уху с паприкой. Рыбакам помоложе не приготовить уже такой ухи, ведь они нынче не знают латыни. Это единственное блюдо, Для приготовления которого, кроме, разумеется, стерлиди сама, паприки и воды, стисы, требуется ещё лоты. Так во всяком случае написано в известной поваренной книге Мартона, где всё, по сути дела, сводится к тому, что женщина приготовить уху с паприкой не способна. Автор ссылается на давнее тройное правило сегитских рыбаков, которое с стакон веку готовит уху с паприкой следовали ему точно и неукоснительно имели вкус, цвет и запах. Итак, купецкий Глегорыч и Дюри отправились на прогулку к Шарге. Когда они подходили к берегу, их утлые по студинам на что-то надкнулось и накренилось. Как раз в этот миг Глегорыч вздумал встать. Он пошатнулся, потерял равновесие, протянулся назад в лодку. и от испуга выронил зонт. Тот упал прямо в воду, и течение тихо и плавно понесло его вниз. Ай! Зонт! Степан Андреевич, по лицу его разлилась восковая бледность, глаза наполнились ужасом. Гольцы ухмыльнулись, а старый Мартон Эрдек, передвинув трубку из одного угла рта в другой, пренебрежительно заметил: "Невеликая потеря, барин". Зонт ваш уже ни чёрта не годен, разве что пшеничнику в руки. Пшеничником назвали чучело где-то в лохмотье, которое ставили в пшеницу для устрашения воробьёв. 100 флорентов тому, кто поймает зонт, прохрипел отчаянный Гледович. Лица приглянулись, и тот, что помоложе, Янчик Дорчик, встал стаскиваться погби. А вы не шутите, барин? По вот 100 флорентов? возгласил, прибодрившись Гегорич, и достал из черного кожаного бумажника сотенную ассигнацию. Ян Чеберчик, яркий представитель сегистских чешуйчайников, корабельных плотников, повернулся к Купецкому. Барин-то ваш не рехнулся случайно. В своей неторопливой манере спросил он. Между тем, как зонт, мерно покачиваясь на воде, уплывал все дальше и дальше по ребристой поверхности ленивого венгерского Нила. Нет-нет, Атрихо Купецкий, сам порядком удивлённый столь непомерной привязанностью Грегорича к Греберевичу Гзанту, не стоит с подчёрмной господин, даю вам честное слово, это безумие какое-то. Скорее, скорее, задыхался Греберевич. Но тут Янчик бёрчиком овладело сомнение. А Сигнаций вас не фальшивая барин? Да нет же, скорее, скорее Александр Сенальцев, гид Гротову Файку прыгнул в воду стремительно, словно лягушка, и поплыл вслед за затом. Марс Эрдет не выдержал. Ну а сёл ты, Янкт, что ты делаешь, Янкт? Вылезай, парень, не майся понапрасну, кричал он вслед товарищу. Грегорий, словно помешанный, подскочил к нему и схватив за шарф, стал душить: "Замолчи. Убью. Убью на месте". ты хочешь пустить меня по миру